Заражение удалось избежать, и он быстро выздоравливал. Уже через несколько дней после своего кровавого крещения в Харисинце Фальк начал планировать побег. Однако дни сменялись днями, а благоприятной возможности всё не представлялось. Жизнь общины, состоявшей из осторожных, ревностных людей, жестко регламентировалась различными обрядами, обычаями и табу.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 Фальку и Эстрел приходилось ловить любую возможность перемолвиться хоть парой слов. Девушка не знала диалекта леса, но они могли общаться на галакте, на котором баснаски говорили с жутким акцентом. «Лучше всего, — сказала она однажды, — попытаться бежать, когда начнется метель. Тогда снег скроет нас и наши следы». Но как далеко мы сможем уйти пешком в пургу? Правда, у тебя есть компас, но стужа. Зимнюю одежду у Фалька отобрали вместе с остальными его пожитками, включая золотое кольцо, которое он раньше никогда не снимал. Ему оставили только пистолет, обязательную часть экипировки охотника, не подлежащую конфискации. Одежда, которую Фальк носил так долго, теперь прикрывала торчащие маслы старого охотника кеснокоти, а компас у новенького не отобрали только потому, что Эстрел выкрыла и припрятала устройство до того, как перерыли его мешок. Они оба были одеты в куртки и штаны из олених шкур, а также парки и сапоги из красноватой бычьей кожи. Но чтобы спастись в метель в прериях,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 стал более стойким и непоколебимым. Хотя Фальк сильно страдал, находясь в заточении, он не испытывал особой неприязни к баснаскам. Они заклеймили пленника раз и навсегда, покрыв его руки синим узором татуировки, отличительным знаком варвара, но все же человека. В этом не было ничего дурного. Просто у них свои дела –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 В этот вечер Эстрел остановилась у его шатра, чтобы сообщить, что начинается снегопад. Они шепотом строили планы побега, когда у полога шатра внезапно раздался чей-то голос. Эстрел тихо перевела сказанное. Он спрашивает. «Слепой охотник, хочешь ли ты рыжую сегодня на ночь?» Она не стала ничего разъяснять. Фальк уже знал правила и этикет дележа женщин, принятые в племени. Но как назло в этот момент он не мог думать ни о чем, кроме предмета их разговора, и поэтому машинально произнёс в ответ самое полезное слово из своего куцевого запаса слов баснасков – «Миек». Нет. Мужской голос возле шатра добавил что-то более нетерпеливым тоном.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 и что тот мужчина хотел провести с нею ночь».